День в городе. Утром пришлось вставать рано. Сегодня нужно съездить к маме. Автобус уходит в 7.20, а еще нужно собраться и курочек с козами проведать. Включила телефон, я его на ночь всегда выключаю, ибо у мужа есть нехорошая привычка с пьяных глаз звонить или писать посреди ночи. Так и есть. Писал и звонил. Первое сообщение пошла ты на три буквы, а второе через час я тебя люблю. Также пришли сообщения от Петра, спрашивал, приезжала ли его благоверная, он с ней связаться не может. Ответила, что приезжала с мужиком каким-то, забрала все и уехала. Я поинтересовалась, нашлась ли его жена. Отправила ему сообщение и пошла собираться. Пакет с продуктами еще с вечера приготовила, только в холодильник его поставила. Положила кусочек оленого масла, десяток яиц, Блинчики, немного творога, домашнего йогурта. Неизвестно, будет она это все есть или нет. Очень она уж капризная и привередливая. Главное, чтобы не выбросила, если не понравится. Пусть тетке тогда отдаст. Она от хороших продуктов никогда не отказывалась. Отлила козьего молока в полторашку, поставила в холодильник для Насти. Позавтракала, оделась, взяла сумку и отправилась на остановку. Приеду в город в восемь утра, Придется еще целый час около подъезда сидеть. Не предупредила вчера маман, что приеду рано. На остановке стоял уже народ. Практически все одновременно повернулись в мою сторону. Я поздоровалась, мне ответили. И стали бесцеремонно разглядывать. Ну да, новый человек в поселке, всем интересно. Подъехал автобус, все загрузились. Опять мне место на заднем колесе досталось. Ну, хоть не пешком, стоять всю дорогу. Пиликнул телефон. Пришло сообщение от Петра, жена его нашлась. Она на заправке остановилась кофе купить, потому что я ей даже воды не предложила, а ей пить сильно хотелось. Зашла в павильон за кофе, а когда вышла, машина уже не было, угнали. Спросил, что за мужик с ней был, потому что она ему сказала, что ездила одна. Рассказала про наглого дядю. Ответ от Петра. «Все ясно, это ее бывший. Его пять лет назад закрыли за что-то, видно, вышел. Спасибо, Агнета, дома буду разбираться». Хорошо, что этот гражданин по голове ее не стукнул и не сбросил где-нибудь по дороге, а только на заправке оставил и машину угнал. Ехала в окно, смотрела. Неделя еще не прошла на новом месте, а столько событий произошло. Захлестнула меня новым, а я и не растерялась. Сижу, смотрю, как фильм о ком-то чужом. Радуясь, что высыпаться стало давно я нормально не спала. В городской квартире то шумно, то кровать не такая, то не там стоит, то муж ночью в игрушки играет, да мало ли какие помехи случаются. В доме тихо и очень спокойно, комфортно. Все идет своим чередом, как будто так и надо. Нет, конечно, меня удивляет все, что происходит в моей жизни, но я стараюсь сильно не радоваться, чтобы не сглазить». да и приданное к дому весьма своеобразное. Животных, конечно, бывает, что отдают вместе со всеми вещами, но вот эти вот сны странные и умения пугают. Меня воспитывали в полном атеизме и отрицании чего-либо магического и потустороннего. При этом взрослые при мне часто рассказывали истории, что кто-то где-то кого-то приворожил, и тот человек сильно страдал и мучился. Все это воспринималось мной в то время какими-то бабкиными росказнями. Слышала, что есть такие люди, которые могут лечить, но воспринимала в контексте нетрадиционного лечения. Вон в мединституте на фитотерапевта и физиотерапевта учат. А здесь люди сами знают, какая травка от какой хвори, кости вправить могут, да мозги пьянчугам. Что тут такого? Гадать стало лет в 12 на покерной колоде. Относилась к этому занятию как к развлечению. Пасьянцы всякие раскладывала на желание, на будущий день, что сложится или не сложится, сбудется, не сбудется. Как-то попала мне в руки тетрадочка с обозначением карт в качестве предсказаний. Было интересно, но как-то я на этом особо не зацикливалась и не отслеживала результат. Мне нравился сам процесс. Только в 16 лет я прекратила гадать после одного случая. Как обычно, делала расклад на предстоящую неделю, чего стоит ожидать. Выпала карта, обозначающая смерть. Я напугалась и не поверила. Перетасовала колоду и снова разложила. Все карты выпали в таком же порядке, что и в прошлый раз. В третий раз та же картина. Я сказала себе, что все это неправда. Собрала карты в коробку и убрала их куда подальше. Но карты не обманули. На следующей неделе на моих глазах погиб мальчик, с которым мы были в одной компании. Залез на трансформаторную будку и встал на перила, чтобы покрасоваться перед девочками. Не удержал равновесие и вцепился в провода. С тех пор я не притрагивалась к картам 18 лет. Года два назад случайно в сети наткнулась на прекрасную колоду с картами Таро, и мне захотелось их приобрести. Купила, пронесла домой и сразу разложила их на предстоящую поездку. Карты сказали, что поездка будет тяжелой для здоровья. Решила, что все это фигня и поклеп. Буду радоваться природе и горам во что бы то ни стало. В поездке подвернула ногу, упала, ударилась сильно головой, к тому же еще чем-то отравилась. Снова карты были убраны в дальний ящик, как будто они были виноваты в произошедшем. Всю жизнь я старалась блокировать в себе способности, прятала их и хотела быть как все. Единственное, что я делала с удовольствием, варила мази, ставила настойки на травах, собирала травы и копала коренья, сушила и даже занималась ферментацией. Потом это все употреблялось внутри семьи и раздавалось друзьям и знакомым. Остальное меня пугало и отталкивало, хотя некоторые сны могли досконально исполниться. А еще меня нельзя было обижать. На человека резко нападали неприятности, Вот эти вещи я никак контролировать не могла. Но все равно продолжала ко всему скептически относиться. Типа так сложились обстоятельства, не я такая, а жизнь такая. Все, Агнета, хватит закрывать глаза и прятаться. Тебя уже за шкирку притащили. Твою жизнь семейную сделали такой невыносимой, что ты ни о чем не думая понеслась к рогатому на куличке, лишь бы из дома сбежать. Откажешься? И окажешься в таких условиях, что в пору будет из этой жизни уходить. Открывай глаза, Агнета. Это не твоя детская фантазия, как раньше говорили тебе взрослые. Это ты сама и есть. Настоящая, волшебная на всю голову повелительница своей жизни. Но где-то в глубине души сидит червячок и тоненьким маминым голосом говорит. Ерунда, все это ты все это придумал, а такого не бывает. Все мы родом из детства. С такими раздумьями доехала до города. Еще пятнадцать минут на городском автобусе, я на месте. Посижу на лавке полчаса и пойду будить маман. Буду снова выслушивать потоки жалоб и злобы на всех окружающих. Не стала ждать полчаса, а поднялась в квартиру. Открыла своим ключом. «Утро доброе!» — крикнула в тишину квартиры. «Ты чего так рано? Я еще сплю!» — услышала сонный мамин голос. «Ну, я тогда поехала», — ответила я, разуваясь и снимая куртку. Прошла на кухню, поставила чайник на плиту, стала разбирать пакет с продуктами. «Я тебе яйца привезла, творог, масло, йогурт, домашние блинчики? Не клади ничего на стол, все грязное, нестерильное», — донесся голос из коридора. «Я дома все в свои пакеты складывала. Творог деревенский, что ли? Неизвестно, от какой коровы, какими руками, в какой посуде сделан. И масло на развес? Я такое не ем, забери. Купишь мне все в магазине. На заводе все нормы соблюдают, а тут неизвестно что. Капризно сообщила мама. Творог я сама откидывала, он вареный. Масло себе взяла и тебе. Мы его уже гели и нам ничего не было вкусное, настоящее. Ну ладно, оставь. Если что, отдам кому-нибудь. Яйца мне не нужны. Я еще тени съела. Да и мелкие они какие-то. Тетка придет? «Ей отдашь. Что же я катать их буду туда-сюда?» «Блинчики я люблю. Но знаешь, мне в прошлый раз соседка приносила, так у меня от них так желудок разболелся. Надеюсь, от твоих болеть не будет. Приготовь мне что-нибудь, а то я всю неделю голодная сидела. Список написала тебе, что мне купить. Сама ничего не готовила. Ты же знаешь, я терпеть не могу готовить». Дальше все пошло по привычному сценарию. Выслушивание физиологических подробностей жизни мамы, жалобу на то, какие все кругом козлы и как все ее обижают. Два раза сбегала в магазин, потому что ей такой хлеб не надо. Приготовила на два дня, помыла посуду. Нет, мама не древняя старуха и не инвалид первой группы. Ей всего 62, и год назад она сломала ногу. После этого отказалась выходить на улицу, потому что ей тяжело ходить. После 110-й придирки я взорвалась, ругалась и обещала больше не приходить. На меня обиделись и назвали неблагодарной, сказали, что я вечно ко всему придираюсь. Собралась и ушла. Хотя до вечернего автобуса оставалось еще три с половиной часа. Ну, значит, можно съездить в городскую квартиру и забрать еще какие-нибудь свои вещи. Надеюсь, я там не встречу своего благоверного. Дверь в квартиру моим ключом не открывалась, а только закрывалась, «Значит, дома кто-то есть». Поковыряла замок и решила, что я не готова к романтическим встречам с пока еще супругом. Развернулась и стала спускаться по лестнице. Сзади открылась дверь, из квартиры пахнула сигаретами и перегаром. «О, Агнета! А Серега сказал, что выгнал тебя из дома!» Услышала позади себя голос его друга Виталика. «Идем в дом! Я сейчас за выпивкой сбегаю, посидим, как приличные люди». «Правда, там у него пожрать нечего, но я яйца куплю, пожарю. Он там спит. От этой своей ушел, а мне скучно. Бухнем с тобой по старой дружбе». «Ой, знаешь, Виталик, а давай, тащи свои яйца, с пивом пожарим». И зашла в квартиру. «Лады?» Закадычный дружбан мужа радостно ускакал в направлении магазина. «У меня в запасе где-то десять минут. Прошлась по квартире, кинула в пакет кое-какие вещи, которые в прошлый раз забыла». Зашла в спальню, посмотрела на пьяного мужа, порадовалась тому, как мне повезло. Вышла из квартиры и закрыла ее на ключ. Пусть отсыпается, а всякие разные личности пьют в другом месте. Добралась до остановки и села в подошедший автобус. Через две остановки звонок от Виталика. «Агнета, открой дверь, я тут стою с шампанским, вином, тортом и яйцами». «Ой, Виталик, я передумала и уже уехала. Ты возьми свой продуктовый набор. И езжай к Серегиной пассии. Она-то женщина небрезгливая, любит пьяных мужиков собирать. И отключила телефон. Вот у меня сегодня денечек-то выдался расчудесный. Сейчас еще два часа на автовокзале сидеть. Лучше я там посижу, чем приключения на свою пятую точку собирать буду.